Двумя часами позже, грохочая и сотрясая землю, двери вновь отворились. Томас сидел за обшарпанным и кособоким столом для пикника поблизости от берлоги. Мысли были заняты только одним — гриверами. Какова их цель? Что они делают там, в лабиринте, всю ночь? Каково это — подвернуться нападению такого кошмарного существа? Он пытался выкинуть мысли о чудище из головы, переключиться на что-либо другое, например, на бегунов. Они только что умчались, не промолвив никому ни полуслова. Просто рванули в лабиринт и исчезли в путанице проходов. Томас ковырялся в вилкой в вишнице с беконом, а сам думал и думал о бегунах. Он ни с кем не разговаривал, даже с Чаком. Тот сидел рядом и тихо доедал свой завтрак. Бедный мальчуган и сил выбился, пытаясь завязать маломальски приличную беседу с Томасом, но тот не отвечал. Единственное, чего ему хотелось, чтобы его оставили в покое. Происходящее попросту не укладывалось в голове. Мозг не справлялся с задачей разложить все по полочкам. Ситуация оказалась невозможной. Как мог лабиринт с его массивными и сверхвысокими стенами обладать такими размерами, что десятки ребят были не в состоянии выбраться из него, и это после кто знает какого количества попыток? Да как вообще могло существовать сооружение таких масштабов? А самое главное, зачем? Для чего понадобилось возводить эту гигантскую головоломку? Почему все они оказались здесь? И как долго они уже здесь находятся? Как он не старался не думать о Гривере, он постоянно возвращался мыслями к зловещему созданию. Каждый раз, стоило ему закрыть или потереть глаза, на него набрасывался воображаемый близнец настоящего Гривера. Тома знал, что отличается острым умом, просто чувствовал это каким-то шестым чувством. Но понять, что к чему в этом месте, ему никак не удавалось. Все казалось бессмысленным. Все, кроме одного. Он был убежден, что должен стать бегуном. Почему? Откуда эта безусловная уверенность? Даже сейчас, после того, что ему довелось увидеть в лабиринте? Кто-то похлопал его по плечу, отрывая от размышлений. Он взглянул вверх и обнаружил Алби. Тот стоял рядом, сложив на груди руки. «Что-то у тебя видок блиноватый», — сказал Алби. «Понравилось утреннее зрелище в окошке». Томас встал, надеясь, что наконец пришло время ответов на вопросы. А если нет, то разговор, вероятно, поможет отвлечься от мрачных размышлений. «Понравилось. Теперь мне еще больше хочется узнать это место поближе», — сказал он, осторожно подбирая слова, чтобы не вызвать вспышки гнева, подобной той, что он наблюдал вчера утром. Алби кивнул. Пошли со мной, Шенк. Время для экскурсии. Он было двинулся, но тут же притормозил и поднял вверх палец. И никаких вопросов, пока не доберемся до конца. Усек, мне некогда тут с тобой весь день волнуется. Но Томас тушевался, увидев, как выгнали из брови Алби. И что он на себя строит, этот придурок? Расскажи мне все. Я хочу все узнать. Еще ночью он решил, не стоит никому говорить, как на удивление знакомо выглядит это местом. «Надо молчать о том, что в нём живёт странное чувство, будто он кое-что помнит о приюте и лабиринте. Сейчас неподходящее время, чтобы делиться своими подозрениями». «Я расскажу тебе то, что сочту нужным, чайник. Пошли». «А мне можно с вами?» — встрял Чак. Алби наклонился и вывернул мальчугу на ухо. «Ау!» — взвискнул Чак. «Что? Заняться нечем, кочерышка. прорычал Алби. «Дерьма мала». Чак закатил глаза и добавил, обращаясь к Томасу. «Ладно, приятной прогулки. «Спасибо». Томасу внезапно стало жалко Чака. Он заслуживал лучшего обращения, но поделась, ничего не мог. Пора было отправляться. Экскурсия началась.